«Иногда людям удается порвать со своим прошлым», и громко произнес агроном, глядя лежащему Карлосу в глаза. «Тебе удалось». «Это все из-за того, что мама научила меня читать», попытался отшутиться флегетон. «Без этого ничего не получилось бы». «Значит, благодари ее», — серьезно отозвался Андрюха. «И запомни, в Зоовражье тебе всегда будут рады».